Глава двадцать Память Квинченцио не вернулась, сколько лис не старался. Поэтому с какой целью маги-злодеи действовали, так и осталась загадкой для нас всех. Каждый строил предположения, но они казались одно нелепее другого. Проверка защиты мышки дала примерно такие же результаты. Она не была нарушена, просто на время снято, пока разгружались повозки с продуктами для школы. И раз с Глебом пришли к выводу, что, скорее всего, злодейка прошла именно в этот момент с другими рабочими через кухню. А там до столовой — пара шагов. Даже странно, что ее никто не видел. «Глеб уловил заклинание от глаз», — сказал Ирас, подхватывая меня на руки. «На этот раз я даже не стала сопротивляться, только пыталась отдышаться. Кто хоть раз поднимался на высокую башню, меня точно поймет». К слову сказать, сдалась я на 703 ступеньки, бессильно прислонилась к стене, потому что голова кружилась, а взбираться нужно было долго, судя по моим ощущениям. «Отпусти, я тяжелая», — заметила спустя 22 ступеньки и раз тихо рассмеялся. «По сравнению с дубом нет». Я с минуту подумала, а потом все же уточнила. «А ты дуб поднимал?» «Было дело» и в кого ты такая любопытная а зачем поднимал не удержалась я тропу в лесу перегородил ни одна повозка не могла проехать пояснил ирас я честно попыталась представить его поднимающего дерево, но в этот раз воображение отказывало напрочь точно не тяжело спросила я потому что слезать с его рук совсем не хотелось и раз фыркнул и закатил глаза Я прижалась сильнее и вдохнула привычный аромат апельсина и мяты, стараясь не замурлыкать от удовольствия. Остаток пути мы молчали, я прислушивалась к потрескиванию факелов, к завыванию ветра за толстыми каменными стенами, в которых встречались узкие бойницы и ровному дыханию ираса. Даже завидно стало. Мало того, что он поднимается на высоту и меня несет, так еще при этом не задыхается. Наверху башни было просторно. Куполообразный стеклянный потолок создавал ощущение, что ты находишься в открытом пространстве. Само помещение оказалось заваленным книгами и свитками, которые лежали на пыльных шкафах, столе и даже полу. — Я же велел тебе сделать уборку! — возмущенно воскликнул Ирас. раз. — А? — из-за стеллажа, на котором стояли странные штуки, напоминающие циркули с глобусами, Появился взлохмаченный мальчишка. Светлые волосы неровно обрезаны, очки, душка которых была обмотана нитками, съехали с носа, а на лице красовались чернильные пятна. — И умыться бы тебе тоже не помешало. Мальчишка оглушительно чихнул и шмыгнул носом. — Ну ладно, — махнул рукой и раз. — Сегодня обойдемся без церемоний. Знакомься, Варь, это тот самый королевский звездочет. Я с трудом удержала смешок. Очень приятно. Варвара. Сигизмунд. Какое чудесное имя для этого создания. А какие у вас есть созвездия? У нас вот их восемьдесят восемь, и почти каждая имеет легенду. У нас сто двенадцать. Самое известное. В общем, я не знаю, что там планировал и раз, но два часа к ряду мы с Сигизмундом рассказывали легенды, а потом спорили до хрипоты, На что, похоже, каждое скопление в чарде. Принц в беседе участия почти не принимал, только исчез ненадолго в портале, принес поднос нос бутербродами и чай, отвлекая нас со звездочетом от разговора. А почему мы сразу сюда не переместились? И раз смерил меня странным взглядом и промолчал. И думай, Варь, что хочешь. Может, ему просто нравится так подниматься наверх? Что-то вроде тренировки на выносливость или меня хотел на руках поносить. Решив остановиться на последней версии, я доела бутерброд и помогла королевскому звездочету развернуть чертеж космического корабля. Спор снова возобновился. Мы поочередно тыкали пальцами в те или иные детали и рассказывали, зачем они нужны. Ох, и пригодились мне знания по астрономии. Не зря всегда любила в школе этот предмет, несмотря на то, что он был факультативным, но безумно интересным. Да и как можно не увлекаться звездами и космосом?» Сигизмунд зевнул и свернул чертеж. «И почему ты ко мне раньше ее не приводил?» — спросил мальчишка, показывая на меня пальцем. «Ну и манеры у тебя», — заметил Ирас. «Извини», — буркнул Сигизмунд. «Смотри у меня. Леди Анас очень рада будет о тебе вспомнить». Мальчишка вздрогнул, и я начала подозревать, что упомянутая женщина не иначе, как преподавательница этикета. И, сдается, будет даже похлеще профессора Рума. — Я спать пойду? Можно? Ты ведь знаешь, что тут и как открывается? — Разумеется. И раз улыбнулся, поднялся с кресла и открыл портал. — Рад был познакомиться! — крикнул Сигизмунд. — Еще приходи! — Вот шалопай! вздохнул Ирас, но талантливый и способный. Учиться, правда, не хочет. — А кто хочет? — философски заметила я. — Вы давно знакомы, да? — У него семью нечисть убила, — тихо ответил Ирас. — Мы с отцом тогда не успели прийти на помощь. Нас задержали в пути. — И ты взял его к себе? — Да. Подумал, что отдам учиться вместе с другими детьми. Но он мне всю дорогу про звезды рассказывал. Так вот у нас во дворце и появился звездочет. Принц улыбнулся, подошел к подзорной трубе, закрепленной посередине зала. Она выполняла для всех желающих роль телескопа. Только зеркала и созданные при помощи магии линзы увеличивали в сотню раз больше и лучше. «Хочешь посмотреть на звезды?» И раз щелкнул пальцами, и стеклянный купол исчез. «Нравится?» «Красота!» — прошептала я, рассматривая ночное небо. Звезды казались ближе и ярче, чем раньше. — Наклоняйся и смотри через подзорную трубу, — сказал Ирас. Созвездие и скопления мы рассматривали долго, обсуждая и делясь наблюдениями. Я настолько увлеклась, что даже не заметила, как Ирас обнял меня, а потом стал покрывать поцелуями шею и плечи. — Замерзла, да? — Над нами снова возник стеклянный купол, а принц развернул меня к себе, растирая ладони. Я смутилась и улыбнулась. Никогда не думала, что с ним может быть так легко и хорошо. — Я завтра уезжаю в Асканию, — сказал Ирас, обнимая меня еще крепче. — К принцессе? Вопрос сорвался с моих губ сам собой, и я тут же прикусила губу, жалея, что спросила. — К ее отцу. — Нам нужно согласовать торговые пошлины. В голосе Ираса слышалось веселье. Я повернулась и посмотрела в его черные, как жемчуг, глаза. — Глеб и Арар за тобой приглядят. Я боюсь, что, если ты наденешь кольцо, я могу не услышать зова, а вот мои друзья... Я фыркнула. — Обещай хорошо себя вести. — Ты со мной долго, как с ребенком, собираешься разговаривать? — Наконец возмутилась я. Просто хочу убедиться, что ты не натворишь глупости во время моего отсутствия. Мне хотелось по этому поводу ему много хорошего сказать, но у Иераса на этот вечер явно были другие планы. Едва я открыла рот, как меня нагло оборвали поцелуем, а потом и еще одним. Когда мы оторвались друг от друга, часы показывали полночь, а я была готова пообещать ему что угодно. Так мне было волшебно в его объятиях. Надежных, Уютных, сильных. Даже жаль, что все закончилось. Когда я оказалась под одеялом на своем чердаке, и раз снова наклонился и ласково поцеловал на прощание. Я неожиданно подумала, что он ведь, получается, меня на свидание позвал, а я чуть было его не испортила общением со звездочетом. Но даже тогда Ирас не сказал ни слова упрека. Терпения у него немало. Похоже, обучение в мышке точно плодотворно на него повлияло. «Сладких снов!» — прошептала я. «Пусть тебе я приснюсь!» Принц рассмеялся. «А мне, кроме тебя, никто и не снится, чудо!» — серьезно сказал он, открывая портал. «Удачной сессии и не влипай в неприятности!»